Глава 19. Эверен вышел. Постояв несколько минут в комнате над кроватью Миврис, я зачем-то пожелала девочке сладких снов и вышла вслед за супругом в коридор. Теперь, когда я лишилась обязанности няни таким печальным образом, мне и вовсе нечего было делать. Отправиться что ли на кухню или пройтись с экскурсией по замку? Боюсь, Эверен не одобрит таких вольностей. И кстати, куда пропал Ушастик? Когда я видела его последний раз? Вчера? Напрягала, напрягала память, но так и не могла вспомнить. Когда Ми Врис прибежала к нам с криком о том, что Ушастик что-то нашел, она уже была опутана нитями, или нет? Я не знала. Но если предположить, что нет, значит Дарги, возможно, где-то рядом. И или мертв, или ранен и требует помощи. А мы забыли о зверёныше. Я бросилась на поиски Эверена, потому что одна идти и искать дарги я как-то боялась. А если он ранен, я понятия не имела, как лечить магическую живность. Нагнала своего супруга уже в саду. Хотела позвать, когда увидела тени над головой. Драконы, много. Вперепугу мне показалось, что их там несметное полчище. А потом разглядела их цвет, который они не скрывали, и успокоилась. Это были чёрные. Охрана от принца наконец-то прибыла. Эверин стоял молча и, видимо, магией впускал этих воинов по одному. Они садились на траву перед замком и сразу обращались в людей. Ваша честь, гвардеец Вардан под ваше командование прибыл. Ваша честь, гвардеец Салсан под ваше командование прибыл. И так пятнадцать раз подряд я насчитала пятнадцать воинов, и хотя Эверин и не просил, я их всех проверила на наличие магической нити. Ничего похожего на ту противную липкую паутину не было, хотя были разные нити, тянувшиеся от заопястия, как у меня, куда-то в даль. Магическая присяга? Через десять минут перед моим супругом стояло по струнке пятнадцать человек в форме. Он преобразился. Сразу видно, человек на службе. Не громко, но чётко отдавал команды, какие посты воякам занять. А я, пожалуй, любовалась им. Со стороны Эверин выглядел прекрасно, особенно сейчас. Нет, он был без формы, но острый, я бы даже сказала, цепкий взгляд выдавал в нём военного. А ещё я видела, что почти всех воинов он очень хорошо знает. Одного похлопал по плечу, у второго что-то спросил. Пожалуй, простые вояки любили его. И тем более мне непонятна была вся эта ситуация с проклятием. Кому он так насолил? Неужели Галинты и его родственники никак не угомонятся? Наконец Эверин закончил раздавать команды. Воины разошлись по двору, а я подошла к супругу. Что-то случилось? Он встретил меня встревоженным взглядом. Я рассказала про участика с замиранием сердца. Всё-таки у Эверина есть более важные задачи, чем искать какую-то живность. Но генерал, нахмурившись, выслушал меня, а потом сказал: "Пойдём, поищем его". У меня даже на сердце отлегло. Всё-таки я рассчитывала на согласие Эверина и сама поняла, насколько, только когда он согласился. Мы направились в тот коридор, куда привела нас Миврис. Прошли чуть дальше, заглянули в комнаты. Дарги нигде не было. Может быть, ты попробуешь его найти? Как? Я действительно не знала, как это сделать. Прикрой глаза, как обычно, и попытайся ощутить его магию. А какая она на вид? беспомощно спросила я. Я не знаю, как видишь её ты, но сейчас я попробую помочь. Я вдруг почувствовала его руки на своих плечах. Сердце забилось как сумасшедшее. "Расслабься", тихо прошептал он. И я, честно, попыталась это сделать. Закрыла глаза и постаралась не думать о том, что сейчас меня почти обнимал Эверен. "Молодец. А теперь попытайся почувствовать меня через связь, как ты это делала. Только не зови и не трать много сил. Если почувствуешь, что тебе плохо, возвращайся". яки вынула в горле вдруг пересохло я же хотела чтобы меня учили маги вот как говорится получится распишите я осторожно дотронулась до нити ведущей к эверино и потянулась к нему и тут произошло что-то странное он словно пошёл со мной на контакт и я вдруг увидела мир его глазами а точнее магию я не видела цветных нитей нет но чувствовала их вокруг себя и точно знала, что эта нить идет от переговорного устройства в комнате, это от нашей связи, а это тянется от Миврис. Эверен попытался объяснить мне, как выглядят магии у Шастика. Я не знаю, как мы с ним выглядели и что это за безмолвное общение происходило между нами, но мы не проронили ни слова, а я каким-то чудом поняла, что мне надо искать. Морганула и отпустила нить нашей связи, нашла среди переплетений магических нитей нужную мне ярко-розовую и смело пошла по ней. У шастик ждал меня. Эверин шёл следом. Я чувствовала его буквально кожей, словно после этого слияния что-то изменилось между нами. Нить становилась все толще и ярче, пока я петляла по коридорам замка. Меня радовало, что я наконец-то увижу Дарги, так что я безустале шла за ней. Наконец, она вывела меня в сад. И я даже почти не удивилась, когда вслед за ней свернула на ту тропинку, что вела к башне, той самой, где мы нашли Сеей Рубанлис. Через несколько минут мы были на месте, а я почти физически ощущала Дарги. Может быть, наша связь была тамо виной? Наверное, если бы захотела, я могла бы позвать его как фамильяров в прочитанных мною книгах по магии, но мне сейчас было не до того. Башня снова была закрыта. Я смотрела дверь со всех сторон. Ни следа от прошлых повреждений, которых оставила моя магия, как будто дверь, доски и всё, что с ней связано, просто выросло заново. Но и чёрных нитей не было. Это уже хорошо. Я уже хотела было снова взломать дверь, когда Эверен мягко произнес: "Давай, сейчас я". Я кивнула. Не просто интересно, что он будет делать. Вроде бы здесь стоит защита от заколенаний. Но супруг и тут меня удивил. Он просто взял и открыл дверь ключом. А что так можно было? Я ринулась было в темный проем, но генерал отодвинул меня. Я первый. запустил в башню пару оганьков и шагнул внутрь я вошла следом и почти тут же наткнулась на дарге он лежал на полу и скулил ранен я присела на корточки возле зверёныша и почти не удивилась увидев чёрные нити вокруг него правда их было меньше, чем у Миврис и не такие плотные увидев меня ушастик заскулил и дернулся ко мне Но чёрные нити не пускали его. Ты что-то хочешь? я протянула к нему руку. Эверин застыл рядом, готовый в любой момент спасти меня. Всё-таки не знаешь, что на уме у управляемого зверя. Но Дарги не стал на меня нападать, ткнулся мордочкой и лязнул меня. Я почувствовала странное покалывание и невольно закрыла глаза, чтобы увидеть, как Ушастик буквально забирает у меня магию. Он слизывал с моего запястья какую-то золотую пыльцу, потом остановился. Я увидела, как он словно засветился весь, потом извернулся мордочкой и начал остервенело скусывать себе эти чёрные нити. Если бы я не видела такое своими глазами, никогда бы не поверила. Но ушастик буквально перекусывал эти чёрные нити. Они спадали с него и исчезали. Шедес несколько секунд, исчезло последнее, и Дарги вскочил, полный силы и энергии, изовилял хвостом, как настоящая собака. А я не могла поверить своим глазам. Чёрных нитей не было, он уничтожил их. Наверное, вопрос был на языке не только у меня, но и у обычно сдержанного генерала. Он всё-таки сорвался первым. Интересно, он сможет снять эти нити с кого-то другого? И посмотрел сначала на Дарги, потом на меня. Я пожала плечами, но мне тоже было интересно, а ещё волнительно. Такое странное предвкушение, будто мы на пороге чего-то неизведанного. Можно попробовать, наконец выговорила я и добавила мысленно: только не на Миврис. Правда, больше кандидатов не имелось. Они либо умерли, либо сошли с ума. Но я чувствовала, что у счастья справится и с ней теми на девочке, если будет нужно. И в сердце вдруг неочаянно расцвела надежда. Наверное, в первый раз с того момента, как я попала в этот дурацкий мир, будущее для меня окрасилось в радостный цвет. Я почему-то вдруг поверила, что всё будет хорошо, что мы совсем справимся, а потом и мой супруг найдёт как преодолеть все эти условности между нами. Я улыбнулась. На мгновение прикрыв глаза, а потом услышала знакомый звук. Да, перед Эверином материализовалась фигура принца Саврина. Отец согласился на переговоры, с ходу выпалил он. Не знаю, чего это стоило принцу, но, видимо, его величество тоже устал от неопределённости и хочет узнать, кто и зачем желает переговоров с ним. Где и когда? Генерал тоже весь подобрался. Завтра в полдень в твоём замке. Однако, быстро же ты, Эверин изумлённо смотрел на принца. Ксаврин пожал плечами, под глазами залегли тени. Отец решил не тянуть с ответом. "Передай это нашему неизвестному злодею", Эверин кивнул. А принц вздохнул, словно было что-то, что он никак не решался сказать, но потом всё-таки произнёс. "И вот ещё что. Будь готов" Это приказ его величество. Возможно, сущность попытается захватить кого-то ещё. Понял, кивнула Эверин. Разговор закончился, а я, холодея, поняла его смысл только спустя несколько секунд. Если что-то пойдёт не так, будь готов убить собственную дочь. Вот что это означало. Повернулась к супругу. Он выглядел так же, как всегда, только в глазах я разглядела Холодное отчаяние. Эверин я робко позвала его, и когда он обернулся, тихо прошептала: "Мы справимся, дарги нам поможет". Я верила в то, что говорила, и постаралась передать эту веру генералу, ведь ему и так сейчас было тяжело. Он устал после всех этих тревогний последних дней. Ксаф, видимо, решил добить его этим приказом. Я сердилась на него, хотя понимала, что принц не виноват. Это приказ его отца, а приказы королей, как правило, не оспариваются. Джулия, генерал вдруг шагнул вперёд и притянул меня к себе. "Ты удивительная", выдохнул он. Несколько секунд было так тихо, что я слышала биение наших сердец. Никогда не верила в романтическую чушь про сердца, бьющиеся в унисон. Но сейчас на ум невольно пришло то первое сравнение. Мне так хорошо было в объятиях Эверина, что я едва не прошептала: "Не отпускай". Но не успела. Он поцеловал, словно омозгол меня губами в висок и отстранился. "Пойдём к Миеврис", я кивнула. Эверин отвернулся, а я прижала руку к губам. Кажется, я влюбилась. Их уже этого придумать было сложно. У девочки мы оказались через 5 минут. Дарги был тут как тут, словно материализовался из ниоткуда. Если честно, я до сих пор не знала и половины его способностей. Вполне возможно, что он уже освоил телепорт. Кто его знает. Мии вреза лежала с закрытыми глазами, окутанная прозрачным защитным коконом. Эйврен щёлкнул пальцами, и кокон исчез. Мии врис. Тихо позвал он дочь. Она моргнула, потом открыла глаза. Это была не миеврис. Я тут же это почувствовала. Эверен тоже. Он сразу осунлся и посерьёзнил. Я прикрыла глаза. Девочка всё так же была окутана чёрными нитями, только на мой взгляд их стало на чуть-чуть, но больше. И это было очень плохо. Вы устроили аудиенцию, господин генерал, никаких имён, только титулы. устроил здесь завтра в полдень. Замечательно, говоривший усмехнулся совсем не по-детски и потёр руки. Ну тогда я, пожалуй, отдохну до завтра. Голос умолк, а девочка снова закрыла глаза и упала на подушке. Эверин скривился, как от боли, но накрыл её защитным куполом. Мы ровным счётом ничего не могли сделать, или всё-таки могли? Может быть, попробовать дарги? У шастик словно почувствовала, что речь идёт о нём. Муркнул и уселся у моих ног. "Нет", коротко ответила яврен после короткого раздумья. "Можно сделать ещё хуже. Я попробую договориться со зверёнышем только когда уже нечего будет терять", я кевнула. "Ну да, это будет правильным", хотя я всё ещё верила, особенно после сегодняшнего короткого поцелуя. что всё будет хорошо. Но в самом деле, что может пойти не так? Всё-таки я не в тело королевы попала, и не такие уж мои большие сошки с Эверианом. Ну, поговорит король с этим неизвестным злодеем, но ну, договариваться они до чего-нибудь, это ведь в любом случае не наше дело. Оставят нас в покое и будем мы прекрасно себе поживать в этом замке вместе с Эверианом и его дочкой. И всё у нас будет замечательно, хэппи-энд, как говорится. В общем, влюблённость помогла мне увидеть даже здешний мир в розовом свете. Ужинали мы с генералом вдвоём. Наших охранников было ни слышно, ни видно, но меня это только радовало, потому что, если честно, я понятия не имела, как мне надо себя вести при посторонних. Со всеми этими событиями я абсолютно забыла о том, что мне надо самообразовываться и не знала, что позволительно, риз, а что нет. И как надо себя вести с чужими людьми. А Эверин почему-то не спешил меня просвещать. Ужин прошёл в тишине, если не считать разыгравшейся непогоды. Всё-таки, насколько я успела понять, здесь тоже были и осень, и зима, и весна, и лето. Правда, не совсем такие, как у нас. Но в эти нюансы я уже не стала вникать, хотя что-то мне подсказывало, что лето здесь было долгим и жарким. а зимы короткими и тёплыми, и климат всё-таки ближе к европейскому. А значит, и ураганы здесь должны быть вполне в порядке вещей. Поэтому я с опаской поглядывала на разыгравшуюся бурю за окном. Всё-таки грозу я не любила ещё с детства, не боялась, но и любви не питала. После ужина Эверин куда-то ушёл, а я перебралась в гостиную, где весь вечер просидела у камина. Рассматривая яркие огненные всполохи, завтра предстоял тяжёлый день, и как бы я ни боялась, от меня тут мало что зависело. Когда время приблизилось к полуночи, отправилась спать. Эверин меня не искал и не поинтересовался, куда я пропала. В спальне его тоже не было. Я посмотрела на спящую Миврис на дарге, свернувшуюся у неё возле ног, вздохнула и пошла к себе.